Дмитрий Лазарев. 7.45. Когда Максим наконец выбрался из автобуса, его спина промокла насквозь, а рюкзак с ноутбуком весил целую тонну. Последние 10 минут он провёл возле неисправной печки, зажатый с трёх сторон разгорячёнными телами, кипя от духоты и раздражения. Эти летние поездки когда-нибудь угробит его. если он не успеет накопить на автомобиль. Минералка приятно холодила желудок, располагая к благостным размышлениям. Опустошив бутылку едва ли не наполовину, Максим почувствовал, что день не так уж и плох, и три квартала пути до конторы клиентов уже не казались испытанием, несмотря на дежурные послеобеденные 30 градусов. поддёрнул флямки рюкзака, он засунул воду в пакеты и уверенным шагом двинулся по тротуару. В конце концов, бывают работы и похуже. Некоторые целыми днями коптятся в душных офисах, выходя только на перекур или в обед, гнут спину на дядю, а он сам себе хозяин, будущий большой босс. Максим усмехнулся, представив вычерные литеры BB, вышитые на фирменной бейсболке. Скоро его маленькая фирма, занимающая весьма скромную нишу IT-аутсорсинга, разрастётся до 3-4 человек, и тогда он сможет посылать на особенно неприятные вызовы своих работников. А там и до организации отделов недалеко, не говоря уже про увеличившийся доход. И это только начало. Мать категорически не одобряла его начинаний, убеждая идти работать на завод. Должность в крупном государственном предприятии казалась ей более уважаемой, а бонусы заводского рабочего, вроде оплачиваемых отпусков и премий, гораздо существеннее сомнительных выгод частного предпринимательства. «Все члены семьи были рабочими», — увещевала она, — «и откуда в очередном отпрыске взяться деловой жилке? К тому же лучшая синица в руках, боженьки мои». Любые упоминания о рисках сводили её с ума. И как родители могли оставаться такими дремучими? Век пустых прилавков миновал, наступила эра достатка, только протяни руку, что предосудительного было в стремлении урвать кусок денежного пирога, пробиться к вершинам, вкладывать в активы, а не в затраты, работать на себя, а не собирать ракетные двигатели на конвейере. Она поймёт его правоту, когда он приедет домой на собственном авто, а её любимый завод тем временем сократит очередную партию неудачников. В том, что это неминуемо произойдёт, Максим не сомневался. Кому вообще нужны эти ракеты? Он прикидывал, насколько увеличится прибыль в следующем месяце, если взять помощники какого-нибудь смышлёного студента, когда в воздух взрезала пронзительная сирена. Вздрогнув, Максим оглянулся. Протяжный воющий звук раздавался из большого рупора. Казалось странным, что древний раструб вообще работал, прилепившийся к стене дома на уровне второго этажа. Голуби, принимавшие солнечную ванну у фонтана, стремительно унеслись в небо, испуганные шумом и треском. Прохожие остановились с лёгким удивлением, поворачивая головы на звук. скрежещущий и охрипший от многолетнего молчания, он, казалось, заполнил собой весь город. Макс поёжился, чувствуя, как покрывается мурашками кожа. Движение на дорогах замерло, и он с недоумением понял, что все светофоры горели красным. И эта странная, неестественная картина заставила внутренности сжиматься от дурного предчувствия. А потом сирена оборвалась и по улицам прокатился громкий голос. Внимание, воздушная тревога. Обнаружен запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Подлётное время 7 минут 45 секунд. Всем гражданам немедленно проследовать в бомбоубежища. Это не учение, повторяю, немедленно спуститесь в бомбоубежища. Он видел лица, необычайно чёткие, застывшие как на фотографии, с очень высоким разрешением. Но стены домов вокруг странным мерцали, словно пропущенные через фильтр и глаза. Десятки глаз, распахнутых в немом изумлении. Ракетная атака? Он почувствовал, что летит, падает в глубокий колодец, и ледяные воды захлестнули с головой, сделав все звуки глухими и далёкими. И лишь сердце гулко билось в наступившей тишине, словно болтыхающаяся в тесной бочонке рыбина. Тук-тук, тук-тук. Пальцы намертво вцепились в лямки рюкзака. «Ракетная атака? Вы серьезно?» Текст закончился, и рупор снова взвыл, набирая мощь. И одновременно зашевелились прохожие, неуверенно, оглядываясь друг на дружку, словно спрашивая разрешения. Некоторые водители побросали свои машины, присоединяясь к столпотворению на тротуаре. Мужчина в цветастой рубахе в трёх шагах от Макса что-то тихо говорил своей спутнице, но она вряд ли слышала. Взгляд девушки совершенно стекленел. За её спиной женщина боролась с телефоном, силыс набрать номер дрожащими пальцами. Это ведь учебная тревога. С надеждой проговорил кто-то, и этот простой вопрос заставил Макса глубоко содрогнуться. Тысячи мыслей роились в мозгу, готовые взорваться ядовитой паникой. Загустевший воздух тонко звенел, и гудела, гудела оглушительная сирена, намереваясь сожрать все другие звуки и поглотить, наконец, весь этот яркий день, словно жаба-муху. А потом над самыми крышами пронесся истребитель. И началось. Макс не помнил, как побежал. Бежал парень в цветастой рубахе и его спутницах. Бежала мать с двумя малолетними детьми. Бежали мужчины в деловых костюмах и старики, неловко перебирающие ногами. Люди, находящиеся на улице, перестали существовать. Толпа неслась во все стороны, вперед, к проулку между домами. Куда-то назад к площади, в бок к дороге, мгновенно превратившейся в бурную полноводную металлическую реку. Кто-то упал впереди, и его мгновенно затоптали. Макс услышал крики, но не обернулся. С грохотом столкнулись несколько автомобилей, пересекающих перекрёсток. Горящие красным светофоры смотрели сверху словно злые глаза. Грозовик, несущийся по встречной полосе, порвал затор, раскидав легковушки. Девушка, перебегающая дорогу, испустила последний крик, прежде чем удар радиаторной решётки швырнул её под колёса. Не останавливаясь, ревущая машина понеслась дальше. Выла сирена. Макс бежал, и бежал рядом с ним молодой парень с совершенно безумным лицом. Пакет потерялся. Рюкзак ерзал по спине, впиваясь в плечи. Кто-то несся навстречу. Выпоченные глаза, разъявленные рты. Все до крики, боли и голоса, издающие непонятные звуки. Смысл слов не доходил до распаленного мозга. Огромный черный рейндж-ровер вылетел на тротуар, объезжая брошенные на дороге автомобили. И рванул вперед, не обращая внимания на мечущихся пешеходов. Макс в отупении повернулся, когда над самым ухом взревел двигатель, и его соседа отшвырнуло в сторону, словно тряпичную куклу. Джип гнал по улице, сбивая бегущих людей как кегли. Бум-бум-бум. Мощные колёса подпрыгивали на трупах. Людские потоки сталкивались у входов в проулки и дворики. Люди бежали слишком напуганные, дезориентированные. привыкшие к ленивой и безопасной жизни, которую не ценили, они не знали, что нужно делать. А старые советские указатели бомбоубежища со стрелками, указывающими путь, давно закрасили краской, заклеили рекламой и выкинули в утиль за ненадобностью. Бежали мимо бесполезных закусочных и супермаркетов, мимо банков и ломбардов, мимо павильона с большой красной меной на крыше. Единственные готовые части метро, которые так и не успели построить. Подлётное время 7 минут. Всем гражданам срочно спуститься в бомбоубежище. Роковая запись дождалась своего часа. Толпа забила арку дома, протискиваясь внутрь, как змея в кроличью нору. Кто-то врезался в Макса, едва не сбив с ног. Лямка рюкзака лопнула. Не останавливаясь, он сбросил ненужный больше ноутбук и рванул в самую гущу народа, пытающуюся пробиться в проход. Они все бежали туда, а значит, там есть спасение, там защита. Остальное не имело значения. Тело сдавило со всех сторон, в ребрах прострелило болью. Макс вскрикнул, но изо рта вырвался лишь тонкий писк. Людская масса продолжала напирать. В тёмной прохладе арки слышались крики и стоны раздавленных, но сзади их теснили и толкали другие. И в этот момент, когда Максим уже начал задыхаться, плотная кишка наконец вывалилась в маленький внутренний дворик, раздаваясь в стороны. Он схватился за стену. В глазах плясали радужные круги. Только не сейчас. Гулкие удары сердца Выпустившись в ватной тишине, леш подчёркивали нереальность происходящего. В голове путались яркий солнечный день, безоблачное небо, бегущие люди, машины, несущиеся по тротуарам, тела, оставленные толпой. Так не бывает. Откуда-то издалека, словно сквозь толщу воды, пробивался пронзительный рёв сирены. А где-то там, бесконечно далеко вверху летела в последний путь многотонная ракета, оставляя за собой жирный инверсионный след. Так не бывает. Только не с нами. Макс смотрел, как кто-то вбегал и выбегал из распахнутых Настиш подъездов, смотрел, как сновали между припаркованных машин испуганные люди, смотрел и отказывался видеть. Чёрт возьми. У него же всё было нормально: работа, перспективы, планы на будущее. Он никогда никому не желал зла. Всё это просто не может происходить с ним. Всё это просто бессмысленно. Рядом женщина пыталась успокоить рыбущую девчушку, но сама казалась едва справлялась с собой, чтобы не вопить в голос. Некоторые столпились у стены, чтобы их не затоптали, стискили в руках телефоны. С опозданием Макс вспомнил о родителях, о друзьях, что с ними будет? Неужели он больше их не увидит? Бессмысленно, просто нелепо. Цунув руку в карман, он понял, что потерял телефон. Девушка в разорванном платье с окровавленной головой, сидевшая прямо на потрескавшемся асфальте, безостановочно бормотала, раскачиваясь из стороны в сторону. Хватит уже. Это сон. «Просыпайся, просыпайся, просыпайся!» Словно в опережении ее словам с улицы прогремело. «Подлетное время шесть минут. Всем гражданам срочно спуститься в бомбоубежище!» Что-то взорвалось вдалеке, и эскадрильи перепуганных ворон взметнулись в воздух, подняв оглушающий грай. «Сюда, сюда!» — донеслось издали. Кто-то махал рукой, высунувшись из открытого подъезда, а Толпа хлынула на голос, сметая всё на своём пути. Оттолкнувшись от стены, Максим рванул следом. На входе в подъезд началась давка. Несколько человек отвалились в стороны, своим хватаясь за вывернутые руки и плечи. Оказавшись ближе, Макс увидел полустёршуюся табличку с указателем бомбоубежища. Дверь захлопнулась, когда он был уже у самого входа. Людской поток приостановился, впереди началась свалка. Мест больше нет, завопил приглушённый голос из-за двери. Толпа взорвалась криками негодования. А нам что, подыхать здесь? зарычал какой-то детина, он Макса на духом. Потеснимся, а ну в сторону. Сзади раздались крики одобрения. Слитно качнувшись, людская масса подалась вперёд. В темноте началась борьба за дверь. Град кулаков забарабанил по безразличному металлу. Откройте, суки! Куда здесь ещё бежать? Несколько человек навалились на вход в убежище, и Максим шагнул в разрядившееся пространство. Кто-то оставался на месте, на другие уже развернулись, и лишь горстка людей осталась у закрытой двери, надеющихся непонятно на что, а может, и вовсе потерявших надежду. Оттолкнув кого-то, он ввалился во двор. Далёкий голос сообщил об оставшихся 5 минутах. Люди прибывали, перепуганные наспех, одетые, тащившие с собой сумки и домашних животных, спрашивали друг у друга, куда бежать, что делать, но ответов никто не знал. Макс внезапно осознал, что стоит уже какое-то время, глядя в одну точку. Как долго? Накатил беспощадный панический удар. Его затрясло так, что пришлось опуститься на землю. В спину впилась холодная кирпичная кладка стены. «Спокойно», — бормотал он, сились совладать с бешеной пляской собственных пальцев. «Спокойно». «Давно, словно в другой жизни, их учили, как действовать в случае ядерной атаки. Сились откопать хоть что-то в памяти». Макс с ужасом понял, что не помнит практически ничего. Подобные знания всегда казались излишними. Ну какому идиоту придёт в голову нажать такие на эту проклятую красную кнопку? Не нужные, откладывались на дальнюю полку мозга и забывались. Да и кто в самом деле мог предположить, что они когда-нибудь пригодятся? Мысль об этом была слишком ужасной, чтобы жить с ней постоянно. смутно припоминал, что запуск ракеты должен быть вычислен военными примерно за полчаса до контакта. Почему бездействовали системы ПВО? Сколько времени было дано им? 7 минут 45 секунд. Если ближайшая бомба убежавшая заполнилась так быстро, что говорить о прочих. Да и был ли толк лезть под землю? Наверняка все они уже давно заброшены и никуда не годны. Скорее эти подвалы превратятся в ловушки, если в центре города шарахнет ядерный взрыв. Макс словно наяву увидел вспучивающийся над городом гриб, похожий на гигантского инопланетного паразита, пившегося в земную плоть и разлетающиеся кучи щебня дома, заживо хоронящие людей под завалами. Нет, возле зданий оставаться нельзя. Бежать к реке, залечь в канаве. и начинать молиться, что удар придётся в другую сторону холма. Полетное время 4 минуты. Он побежал. Ни еды, ни документов, ни времени на подготовку. Он бежал, а небо падало сверху, вдавливая в землю, и где-то там падало вместе с ним крошечная яркая точка, готовая разразиться локальным адом. Первый поражающий фактор Ослепляющая вспышка света в момент взрыва куда более опасна для человека, чем электромагнитный импульс, идущий следом. Второй ударная волна. Питцы в землю, избежать завалов и летящих обломков. Бэк разогнал кровь, медленно возвращая мозгу способность думать. Постепенно кое-какие воспоминания восстанавливались в памяти. Третий фактор радиоактивное заражение. Неторопливый, беспощадный убийца. Вой сирены гулял по опустевшим улицам. Брошенные, частью разбитые машины запруживали проездную часть, но большинство людей искали спасения во дворах, там, где мог скататься в подвубежище. Кое-где лежали тела, некоторые из них шевелились, но помощи ждать было не откуда. Впереди виднелась набережная. Подлётное время 3 минуты. Всем гражданам срочно спуститься в бомбоубежище. С отстранённым удивлением он понял, что совершенно не интересуется тем, откуда летит ракета. Какая к чёртовой матери разница, только не сейчас, только не для них. Макс бежал задыхаясь из последних сил. Он уже видел, то к чему стремился. Бетонный жёлоб трёхметровой глубины, идущий вдоль набережной реки. Во время половодья по нему стекал избыток воды. Сейчас сухой и изогнутый по форме речного русла, он казался лучшим убежищем. Никаких зданий за сотни метров вокруг, только лёгкие деревянные беседки, лавочки и урны для мусора. А там внизу прохладная дренажная труба, укрытая в толще бетона. Он бежал необычайно остро, чувствуя собственную уязвимость. Только бы успеть. Скованные бетоном берега речки Вонючки были пусты. Лишь бумажные стаканчики из-под колы перекатывались по брусчатке, влекомые ветром. Чуть дальше над городом возвышался лысый холм, коронованный часовней, снизу казавшийся крошечной. Если только взрыв придётся с другой стороны. Подлётное время 2 минуты. Отвратительный гудящий звук родился на самом пределе слышимости, почти неразличимый за громовым воем сирены, но совершенно отчётливый. Максим бежал, и звук настигал его, пробуждая новую дрожь в мышцах, которая, казалось, не кончится никогда. Макс запнулся, сбегая по ступенькам к набережной, упал, оставляя ссадину на коленях, но вряд ли заметил это. Его взгляд приковала крошечная точка, ползущая по небосклону, точка, за которой тянулся длинный инверсионный след. Десяток метров, оставшиеся до бетонного желоба, он прополз, не в силах оторвать взгляда от падающей на город ракеты, а потом перевалился через край, съехал до дна и заполз в грязную вонючую трубу, где распластался в куче гниющих отходов. Зажимая уши, чтобы не слышать этого ужасного звука. Как же нелепо, как глупо. Столько начинаний, столько планов, и всё напрасно. Всего 7 минут 45 секунд, и мир больше не будет прежним, никогда. Механический голос объявил, что до контакта осталась 1 минута, и сирена смолкла, оставив замерший город один на один. С нарастающим рёвом приближающегося апокалипсиса Максим сжался в комок, прячась в спасительную темноту. Он словно наяву видел, как останавливаются люди на улицах и площадях, в скверах и торговых центрах, поворачивая недоверчивые испуганные лица к репортёрам, сообщающим чудовищную новость. В гигантских мегаполисах и маленьких захудалых городишках Они смотрят на древние рупоры или всеркающие глубины современных телевизионных щитов. Не добрые и не злые, не хорошие и не плохие. Просто люди такие же, как и он сам. Люди, которым сообщили, что конец близок, потому что никто никогда безнаказанно не смог бы уничтожить город, принадлежащий стране, раскинувшейся на шестой части суши. Он видел открывающиеся шахты пусковых установок в уральских городах и сибирских равнинах, в дальневосточных пустошах, в лесах Подмосковья, в ангарах секретных военных объектов и шлюзах атомных подводных лодок, несущих боевое дежурство. Видел массивные конусы ракет, хищно выглядывающие наружу. Удар возмездия справедливый, как подрыв шахида на станции метрополитенна, беспощадный, как дыхание апокалипсиса. Куда бы ни пришли удары ракет, после них не останется ничего. Атлант, удерживающий небо, склонился над обречённой планетой, чтобы поставить последнюю точку в истории человечества. Макс не умел молиться, но в этот момент он совершенно точно знал, что должен сказать. «Боже, что бы ни произошло, пусть это случится быстро!» Он заткнул уши. Вспышка была настолько яркой, что выбелила мир даже сквозь зажмуренные глаза.